Глава шестнадцатая. Цезарь Куников. Станичка. 5 февраля 1943 года. Засевших в полуразрушенном сарае десантников оказалось четверо, считая вместе с тяжело тяжелораненным в живот осколком немецкой мины. Привычные флотские бушлаты и стеганные ватные куртки на поясах под сумки с автоматными магазинами, фляги, финки или штыки в ножнах. Гранат у бойцов оставалось всего две штуки. Потратили за более чем сутки непрерывных боёв. Зато имелся пулемет Дегтярева, правда, всего с тремя запасными дисками, один из которых был наполовину пуст. Но самое главное, они знали, где сейчас находится майор Куников или по крайней мере находился перед тем как неожиданно подошедшаяе со стороны южной озерейки помощь изменила планы как немцев так и наших пока старшина помогал перевязывать раненого свои бинты у морских пехотинцев тоже закончились так что пригодились трофейные алексеев переговорил со старшим группы которым оказался глав старшина со смешной фамилией олухов впрочем имя У Дюжева, касая сажень в плечах бойца, оказалось самым обычным. Фёдор, вытащив из кармана ватника мятую-перемятую карту посёлка, судя по всему, вручную перерисованную с оригинала, Олухов уверенно ткнул пальцем, грязно-бурым, от намертво въевшегося в кожу оружейного масла и пороховой копоти. «Вот, глядите, товарищ старший лейтенант!» И это двухэтажное каменное здание тут таких всего несколько знатный ориентир не ошибешься только там немцы мы их вчера и сегодня вечером несколько раз выбить пытались ни в какую глядишь утром удастся если ваши подмагнут а товарища майора я часа полтора назад вот тут видел в балочке вместе со всем штабом Палец Федора сместился на несколько сантиметров. Полагаю, он и сейчас там. Это недалеко, мы проведем. Вот только с раненым как быть? Живым не донесем. Рана плохая. Осколок брюха рассек. Аж кишки наружу вывернулись. Как сознание с полчаса назад потерял так больше в себя и не приходит. Степан незаметно оглянулся. Левчук поднял голову коротко помотав из стороны в сторону. «Понятно. В госпиталь ему нужно. Только где он, тот госпиталь? Скоро корабли придут, высадят помощь, боеприпасы выгрузят, раненых заберут. Только не донесем мы его, Федя. По дороге помрет». «Да понимаю я все». Понурился десантник. «Но не бросать же братишку». Алексеев помедлил, принимая решение. «Что ж...» Вот и снова ему приходится решать чью-то судьбу. Но иначе никак. С раненым они уж точно до Куникова не доберутся. Значит так, слушай приказ. У меня есть трофейные таблетки. Надо дать раненому. Это мощный наркотик, заметив во взгляде глав старшины непонимание, пояснил. Ну, короче, это лекарство такое специальное, от боли и раневого шока. Глядишь, даже в сознание придет. Если считаешь нужным, Оставь с ним одного из бойцов. Пусть сидят тихо, ждут помощь. Мне ведь после разговора с товарищем майором тоже вернуться нужно будет. Комбата забрать. Ранен он. Кого оставить, решай сам. Ты своих ребят лучше знаешь. Пять минут на все про все. А если немцы полезут?» Тоскливым голосом буркнул Олухов, отводя взгляд. Степан тяжело вздохнул. «Федя, ты скольких бойцов за эти полтора дня потерял?» Половину точно, может и того больше. Из моего отделения только эти четверо и остались. А шо? А то, что если товарищ майор с Кузьминым не встретится и дальнейшие планы не скоординируют, еще больше погибнет, намного больше. Да и приказ у меня однозначный любой ценой обеспечить связь командиров наших отрядов. У Кузьмина около 800 бойцов, и я их жизнями рисковать права не имею. так что извини, но у тебя осталось три минуты на принятие решения. Хочешь, и дальше тут сиди, сами как-нибудь дойдем, карту я запомнил». «Да ты чего?» – пахнул главстаршина. «Ты это чего удумал, лейтенант? Неужто я сам не понимаю?» «А коль понимаешь, так и хватит время терять. Собрались и уходим. Держи». Степан протянул морскому пехотинцу футлярчик с таблетками, который так и таскал в кармане бушлата. Сколько давать, понятия не имею, я не врач. Пускай сначала одну таблетку выпьет. Если не поможет, наверное, можно будет и вторую попозже дать. Захваченный вихрем дальнейших событий старлей Алексеев так никогда и не узнал, что тяжело тяжелораненый морской пехотинец, которого и он сам, и Левчук посчитали безнадежным, выживет. Под утро, когда придут мотоботы и катера с десантом, Его вместе с другими ранеными эвакуируют в Геленджик. В 44-м, проведя в госпиталях почти год, он вернется в действующую армию и дойдет до Берлина, где и оставит автограф на закопченной, избитой пулями и осколками стене Рейхстага, написав «Привет с Малой Земли! Мы дошли!» Местность в районе Малой Земли изрезана многочисленными балками, без которых советские десантники вряд ли сумели бы продержаться на простреливаемом насквозь крошечном плацдарме долгие семь месяцев. В их склонах отрывали землянки и блиндажи, где располагались штабы, медсанбаты, складские и жилые помещения. В балках держали оборону и готовили пищу в полевых кухнях. Некоторые балки даже получали собственные имена, например, знаменитая Куниковская улица. Почва здесь каменистая, неподатливая, обычной лопатой траншею, окоп или пулеметную позицию не выкопаешь. Малоземельцам приходилось работать кирками, которых им привезли тысячи. Но одновременно Новороссийский камень и защищал от ежедневных фашистских обстрелов. Вырубленное под обращенным к противнику бруствером ниша-убежище, называемое «Лисий норой», надежно укрывало бойцов от вражеских снарядов и авиабомб. Однако сейчас, на второй день боев, никаких землянок и блиндажей еще не было. Штаб майора Куникова располагался в обычной армейской палатке, приткнувшейся к противоположному от моря скату. Чтобы не накрыло при артобстреле от минометных мин и бомб, это, понятно, не спасало. Но гитлеровцы пока еще не настолько плотно обстреливали плацдарм, полагая, что в самом скором времени десант будет выбит с позиций. В палатке Степан и встретился с человеком-легендой, до сего момента ассоциировавшегося у него исключительно с черно-белыми историческими фотографиями с музейных стендов или из интернета да с названным его именем большим десантным кораблем той же серии, что и оставшийся в родном времени Новочеркасск, с высадки с борта которого и начались его удивительные приключения. Такой вот словами классика «человек и пароход». Прямо по-маяковскому. Майор Цезарь Львович Куников оказался среднего роста, со строгими чертами лица, на котором выделялся... Прямой крупный нос и широкие брови, под которыми, несмотря на неимоверную усталость, задорно посверкивали карие глаза. Завершали картину узкие, упрямо сжатые губы, подтверждающие твердость характера. Одет Куников был в обычную стеганную куртку, тот самый легендарный ватник, перепоясанную ремнями портупеи и полевой сумки. Одним словом, легенда Малой Земли — оказалось достаточно похожей на свою знаменитую фотографию. Ту самую, где он позирует с ППШ-41 на шее, кобурой и ножными на поясном ремне, разве что без малейших признаков ретуши, накопившуюся за дни непрерывных боев усталости, въевшуюся в кожу копоть. Выслушав краткий доклад, Куников кивнул. В отличие от комбата, он не стал выяснять, от чего не помнит никакого старлея Алексеева. «Благодарю, товарищ старший лейтенант. Восемь сотен бойцов просто замечательно. И самое главное, очень вовремя. Теперь наверняка продержимся до подхода помощи. Даже если сегодняшней ночью она и не прибудет в полном объеме. Кузьмин серьезно ранен? Никак нет. Но рана может нагноиться. Нужна квалифицированная медпомощь, которой у нас нет. Осколки хоть и неглубоко проникли, остались в ноге». Впрочем, от эвакуации с Малой Земли он наверняка откажется. Считает, что здесь нужнее. — Узнаю Олега Ильича, — улыбнулся майор. — Даже удивился бы, не скажи он. — Чего-то подобного. Разберемся. — К слову, а что за Малая Земля такая? Не слышал раньше подобного выражения. Степан мысленно ахнул. Твою ж мать! Вот это он выдал! Не в бровь, а в глаз, блин! Ну, конечно, вряд ли сейчас, на второй день боёв это название уже появилось. Вероятнее всего, его придумают гораздо позже, когда станет окончательно ясно, что позиции на левом берегу Цемесской бухты удалось удержать. Пока это просто безымянный плацдарм в районе Мысхака-Станички. А с названием наверняка фронтовые журналисты подсуетятся. Впрочем, похоже, уже не подсуетятся, поскольку поздно. Поезд ушел. Это что ж получается, в этом мире именно он и ввел в обиход легендарное словосочетание. Вот буквально только что взял и ввел, в очередной раз не уследив за собственным языком. Сдуреть можно, честное слово. Ха, если не сумеет вернуться в свое время... Интересно, каким это образом. Нужно будет с Леонидом Ильичом познакомиться и намекнуть, кто придумал название для его будущей эпохальной книги. Шутка, понятно. а Акуников, кстати, ждет ответа. Ладно, импровизируем, не впервой. «Да это мы с бойцами промеж собой так плацдарм прозвали», смущенно ответил Старлей. «Ну, вроде как наши партизаны, говорят, прислали самолет с большой земли». «Вот кто-то и предложил, мол, ежели большая земля по ту сторону бухты осталась, значит, здесь у нас пускай малая будет. Сначала хотели так наш плацдарм в Южной Озерейке назвать, но потом приказ пришел с вами соединиться». «А ведь неплохо звучит. Честное слово. Верно, товарищи?» Куников обернулся к присутствовавшим при их разговоре командирам. «Спорить никто, разумеется, не стал». Наоборот, дружно заулыбались, в полголоса обсуждая услышанное. — Что ж, раз бойцы придумали, так тому и быть. С этого момента обороняем от немецко-фашистских захватчиков малую землю для скорейшего ее воссоединения с землей большой. Принимается предложение, товарищи командиры. Вот и хорошо. А теперь серьезно. Майор расстелил перед Степаном карту поселка. Показывайте, где товарищи комбата оставили. Нужно его немедленно доставить сюда. Насчет шифровальной машины, правда? Вы ничего не перепутали, товарищ старший лейтенант. Лично захватил вместе с машиной связи и двумя пленными, радистом и командиром немецкой артбатареи. Бронетранспортер уничтожен случайным снарядом во время вражеского артобстрела. Пленных везли вместе с обозом с ранеными. Где они сейчас, я не знаю. Вероятнее всего, уцелели. Алексеев вгляделся в карту, куда более подробную, нежели та, что показывал ему старшина. «Вот эта улица, а с домом определюсь по месту, примерно здесь. Ориентиром будет сгоревший полугусеничный бронеавтомобиль с антенной над корпусом. Никаких других там точно нет. Вторая хата от него» если смотреть вдоль правого борта. Товарищ комбат просил передать, что спрячет шифромашинку в подвале дома, где он укрылся. Но нужно торопиться, там фрицы неподалеку. Если пойдут на штурм, долго наши не продержатся. Боеприпасов маловато. — Понял. — коротко кивнул Куников. — Возьмете отделение морских пехотинцев, я сейчас распоряжусь, и доставите Кузьмина сюда, любой ценой, и живым, чего бы это ни стоило. «Желательно с шифромашиной. Если сочтете последнее невыполнимым, секретный прибор уничтожить. За исполнение последнего приказа отвечаете лично. Все понятно». «Так точно?» — пожал плечами Степан. «Можно подумать, без приказа он бы бросил комбата в беде. Или и нигму фрицам с извинениями вернул». «Разрешите выполнять?» «Разрешаю. Обождите снаружи. Я распоряжусь насчет бойцов». Куников помедлил. «Да, и вот еще что. Не могу вспомнить ваше лицо. Перед высадкой мы не встречались?» «Начинается», — тяжело вздохнул Степан. «А я уж думал, хоть на этот раз пронесло. И ведь свидетелей полно. Он как в мою сторону зыркает. Сейчас каждый второй, не считая каждого первого, начнет вспоминать, не слышал ли он раньше про старшего лейтенанта Алексеева». «Никак нет, товарищ майор, встречаться мы с вами никоим образом не могли» ни во время подготовки к операции, ни во время погрузки. Я, так сказать, из другого <coughs> ведомства. Разрешите объяснить позже и наедине? Товарищ Комбат, к слову, в курсе. Вот как. Добро. Кажется, понимаю, о чем речь. Выполняйте приказ, время дорого. И, кстати, имейте в виду, через час-полтора должны подойти корабли. Раненых нужно любой ценой доставить на побережье, подготовить к эвакуации. Ждать никого не станут. Следующий рейс только через сутки. Да и то не факт, что он будет. К этому времени гитлеровцы опомнятся и попытаются блокировать нас. В том числе и со стороны моря. — Понял, товарищ майор? — Учту. Они успели почти вовремя. Почти, поскольку у знакомого дома уже вовсю шла крайне нехорошая движуха поддерживаемая приземистым угловатым танком, с грацией попавшего в посудную лавку слона, ворочающегося посреди фруктового сада. Чердачное окон сопульсировало венчиком пулеметного огня, и Старлей прикинул, что бой идет не дольше получаса. На большее просто не хватило бы боеприпасов. Окружившие хату немцы патронов не жалели, Но подавить огневую точку пока не могли, опасаясь попасть под пули прикрывающих пулеметчика морских пехотинцев, ведущих огонь из окон. Морпехи боеприпасы, наоборот, берегли, стреляя короткими экономными очередями, и даже одиночными, насколько понимал Степан. В ход уже пошли винтовки, перебитых при штурме фрицев. Теперь понятно, зачем танк подогнали. Лезть на верную смерть гитлеровцы больше не собирались. В свете очередной осветительной ракеты он насчитал вокруг дома больше двух десятков неподвижных тел в фельдграу. Короче, запоздая они еще на несколько минут, и выручать оказалось бы некого, разве что разыскать в подвале драгоценный трофей. Что ж, самое время вмешаться. «Старшина», — не оборачиваясь, позвал старлей Левчука, «танк, хорошо видишь? Как тебя, командир?» Как всегда невозмутимо ответил тот. «Знакомая машинка? Не раз уж встречался. Супротив ее пушки хата выстрела два-три продержится. Вряд ли больше. Так я поползу, что ли? Спасибо товарищу майору. имеют чем приголубить. Гранаты давай. Обе. Сам справлюсь. Ванька прикроет. Мы с ним вон оттуда подберемся. А ты бойцами командуй. Не впервой». Может, я уж сам от чего то засомневался Левчук. Хватит тебе, лейтенант, башку под германский пуль совать. Умная она у тебя. Охренеть, дождался комплимента, фыркнул Степан. Не выдумывай, семён Ильич. Во-первых, героически погибать я не планирую, по крайней мере, этой ночью. Во-вторых, ты лучше справишься. Рассредоточьтесь или долбаните по фрицам с тыла и флангов. Бойцов хватает, а мы с Ванькой под шумок «Танк исполим. Гляди, вон то дерево, ориентир. Как до него доберемся, так и начинаете. И все, кончен спор. Выполняйте приказ, товарищ старшина». «Слушаюсь», — засопел Левчук, передавая Старлею две увесистые консервные банки противотанковых гранат. «Запало я вставил, так что поосторожнее. Не забыли, как пользоваться?» «Не забыл», — буркнул Степан, которому последний вопрос крайне не понравился. С чего бы это вдруг Левчуку сомневаться? Умеет ли он их использовать? Ладно, стоя РГ-33, он откровенно сплоховал. Хоть и придумал вполне правдоподобные объяснения, но ведь про противотанковые и речи не шло. Странно как-то и непонятно. Впрочем, уже буквально в следующую секунду Алексеев об этом благополучно забыл, поскольку стало откровенно не до того. До намеченного места добрались без проблем. Скованные боем фашисты особого внимания на свой тыл не обращали, так что путь до кривого дерева, где ползком, где короткими перебежками, не занял и пары минут. Еще и с ракетами повезло. Удалось проскользнуть по темноте между двумя запусками. Отсюда до танка оставалось буквально метров 10, максимум 12. С учетом дальности броска РПГ-41 самое то, а не кейф. Может, эти самые два КГ и не добросят, а вот он вполне справится. Вопрос только в том, куда именно. Насколько Степан помнил историю, при подрыве на крыше моторного отсека танк выводился из строя практически со стопроцентной гарантией. Полтора килограмма тротила, не шутка. Если вдруг не попадет, вторую гранату можно запулить в ходовую. Уж больно удачно панцер развернулся, аккурат бортом стоит. Противокумулятивных экранов у этой модели не имеется. Закинуть РПГ между опорными и поддерживающими катками, расплюнуть. — Да бросите, товарищ командир! — возбужденно задышал в ухо Иван. — А то я, ежели нужно, могу и поближе подползти. — Отставить поближе, — буркнул Старлей. — Сам справлюсь. По сторонам посматривай, прикрывай, чтобы ни одна сволочь не подобралась. Возвесив в руке консервную банку, Да не, нормуль, точно докинет. На всякий случай скользнул взглядом по бумажной наклейке с правилами метания гранаты. Возьми в правую руку, взял, прижав ладонью откидную планку, видимо, аналог предохранительного рычага, вставь в запал, неактуально, Левчук уже снарядил, выдерни чеку и брось гранату в цель. Вместо обычного кольца оказалась матерчатая тесемка-хлястик, закрепленная на проволочной шпильке с предохранительными усиками. Ну, тоже понятно. Усики разгибаем, чеку дергаем и бросаем. Главное себе под ноги не уронить. Иначе смерть будет быстрой, эффектной и, да нельзя, глупой. Напечатанные ниже... Запреты Морпех проигнорировал. не разбирать рукоятку снаряженной гранаты, ни тем более трогать ее в случае отказа он уж точно не собирался, поскольку ни разу не идиот. Танк, окутавшись сизым дымом выхлопа, сдал чуть назад и замер, видимо, выбрав, наконец, подходящую для стрельбы позицию. С металлическим шелестом повернулась по погону угловатая башня, нащупывая стволом орудие-цель. Пора еще, пора. Е еще несколько секунд и выстрелит тут и целиться то не нужно хоть прямой наводкой водкой полей всяко попадешь ну и где же левчук от чего тянет и буквально в эту самую секунду раздалось могучее полондра братва ура со всех сторон загрохотали выстрелы хлопнуло несколько взрывов практически заглушенных заполошным с автоматно пулеметных очередей всё пошла жара, капец фрицем А сейчас и танкистам тоже полный карачун настанет. Отложив автомат, Алексеев отстегнул клапан кобуры, так, на всякий случай, и напрягся, сжимая в руке гранату с выдернутой чекой. Вот теперь самое время. Как рванет, я вон туда перекачусь И вторую кину, если понадобится. Прикрывай, Вань! Еще раз, прикинув, Последовательность действий Степан привстал, широко замахнувшись. Проследив за траекторией полета гранаты, вроде нормально, не смазал, перекатился на пару метров в сторону, торопливо вжимаясь в землю. Ну, рвануло. Хорошо так рвануло. Душевно. Чуть барабанные перепонки не лопнули. Приподняв голову, Старлей оценил результат. Тоже нормально. Решетки МТО вздыбились, движок весело дымит, причем дым подсвечен огненными всполохами. Так, а вот это уже непонятно. С какого, спрашивается, хрена башня еще вертится? Мало вам? Ну так ловите добавку, не жалко. Взведя вторую РПГ, Марпек швырнул гранату, целясь в ходовую. Снова вжался в мерзлую землю, на этот раз заранее закрыв рот и зажав ладонями уши. Взрыв! Над головой противно взвизгнул осколок. Что-то тяжело ударило, буквально в нескольких сантиметрах, осыпав каску комьями вывороченной глины. Приподняв голову, Степан несколько секунд созерцал непонятную железяку. Затем, осознав, что именно видит, сдавленно выругался. Ничего себе! Это ж трак от гусеницы! Еще и погнутым ударной волной соединительным пальцем. И веса в нем, ну, килограммов семь, не меньше, если не все 10 Еще бы немного в сторону, и все. Амба, как товарищи советские морпехи говорят, никакая каска бы не защитила. Или череп проломила, или шею ударом свернула. Повезло, однако. Взглянув на подбитый танк, старший лейтенант криво ухмыльнулся. Ну, вот так-то лучше. Парочка опорных катков вырвана вместе с балансирной тележкой. Гусеница перебита в нескольких местах. Над гусеничную полку так и вовсе аж на корпус завернула. Но самое главное, Панцер-4, Старлей только сейчас рассмотрел ходовую, определился с моделью, горит. Хорошо так полыхает. Жарко, поскольку бензин это вам не соляра. «Ну, привет доблестным панцерманам от товарищей Ворошилова и Пузырева!» Переиначивая народную песню, «И юнги фройляйн, никто знает, какой золь дату был капут!» «Товарищ командир, берегись справа!» Вскрикнул Аникеев, стреляя куда-то над головой Старлея. В ответ гулко бахнул карабин. Пуля выбила фонтанчик земли возле самого лица. Алексеев заученно ушел в сторону в движении, выдергивая из кобуры трофейный пистолет. Первый фриц тот, который и стрелял, уже падал, подсеченный Васькиной очередью. Второй поднимал МП-40. «Унтер, наверное, или даже офицер, раз автомат имеет», — отстраненно подумал старший лейтенант, нажимая на спуск. «Бах! Бах!» Так еще ни разу и не опробованный в бою люгер дважды дернулся в руке, и гитлеровец сломался в поясе от чего то резко нырнув головой вперед. Подивиться столь неожиданной траектории падения Степан не успел, разглядев за спиной дюжевого морского пехотинца с самозарядной винтовкой в руках, прикладом которой он и отоварил фашиста по хребту. «Не стреляй, братва, свои!» «Не стреляю!» — устало выдохнул Алексеев, опуская оружие. Снова ударил короткой очередью пистолет-пулемет Аникеева. Старлей резко обернулся, успев заметить, как сползает обратно попытавшийся вылезти из командирского люка немецкий танкист в дымящемся черном комбинезоне. Второго панцермана, с лязгом распахнувшего створки боковой башенной дверцы, застрелил Степан. А больше никто из охваченного огнем боевого отделения выбраться и не пытался. «Отходим к дому! БК рвануть может!» Рывком поднявшись на ноги, Алексеев подхватил под локоть Аникеева, толкнув вперед. Подгонять морпеха с СВТ не пришлось, то ты сам все отлично понимал. «Бегом! Только автомат фрицевский прихвати, пригодится!» Подобрав свой пистолет-пулемет, дернулся было следом и замер, разглядев на земле до боли знакомый предмет — перочинный нож. тот самый поддельный что он потерял на минометной позиции, а Ванька нашел. Видимо, выпал из кармана Аникеева, а тот и не заметил. Теряя драгоценное мгновение, наклонился. В этот миг ему отчего-то показалось, что это важно. И размахнувшись, швырнул словно давешнюю гранату в сторону горящего танка, ухитрившись попасть точнехонько в боковой люк, из которого вырывалось яростно ревущее пламя широко улыбнулся потеряв еще пару секунд хрен вам а не ванька не его там откопали не его нет больше никакого артефакта все нет его больше и в этот миг в горящем танке взорвался боекомплект как уже бывало раньше время будто бы замедлило свой бег старлей видел как Приподнялась подброшенная внутренней детонацией башня, как из-под погона выплеснулось слепящее полотнище огня, как подскочили, словно лишившись веса, выбитые крышки люков. Еще доли секунды, и ударная волна отшвырнула тело старшего лейтенанта в сторону, могучим ударом впечатав в промерзшую новороссийскую землю. Сознание отключилось, погружаясь в вязкое небытие, где уже ничего не было, ни времени, ни пространства, ни боли, ни мыслей, вообще ничего.